Глава десятая. «Что, в сумку ко мне залезла?» — говорит Том, как только у меня получается разлепить глаза. Они почти сразу закрываются обратно. Не понимаю, что меня разбудило. Я так слаба, так хочу спать дальше. «Эй, подъем!» Вздрагиваю, закатывающимися глазами смотрю на Тома. Он стоит над кроватью и недовольно смотрит на меня. «Знаешь, сколько ты проспала?» «Сколько?» «Еле выдавливаю я». «Почти двадцать часов». «Жесть!» Я приподнимаюсь на локтях. «Ужасно, ужасно хочется спать еще!» Том своим взглядом давит, словно стокилограммовой плитой. «Приехал твой отец», — говорит. «Что?» — подрываюсь я. Узнал, что Ниттл Граспер в Амстердаме и прилетел. «Ты сказал ему про меня?» «Конечно, сказал. И что он?» «Хочет тебя увидеть». «Я сажусь и потираю глаза руками. Вздыхаю». «Думаю, от отчего мне так противно? От того, что отец пролетел полмира не ради меня, а ради Ниттл Граспер? Или от событий предыдущего дня?» «Я только что с ним разговаривал. Одевайся и спускайся». Том отходит к двери и облакачивается на нее. «И что ты ему сказал?» «Замерев, спрашиваю». Про твою ломку ничего не говорил. Я облегченно вздыхаю. Посвятить Тома в мои проблемы с наркотиками было вынужденной мерой. Его молчание — вопрос времени. Мне так казалось, но... Почему ты ему не рассказал? Мы молчим. Я должна быть рада, но я в замешательстве. Почему? Спрашиваю. «Ты хочешь, чтобы родители знали?» Том отстраняется от дверного косяка и засовывает руки в карманы штанов. «Нет». «Тебе нужна их помощь?» Я усмехаюсь. Повторяю. «Нет». «Ты хочешь, чтобы я решил это за тебя?» «Нет». Он кивает и выходит из моей спальни. Мне приходится совершить над собой огромное усилие, чтобы подняться с кровати. Я выхожу в гостиную и вижу, как Том роется в своем чемодане. Его дорогущие пиджаки, которые мне так нравятся, смятые и раскиданы по полу. том неловко начинаю я почему ты не злишься? Он останавливается и поднимает на меня взгляд. «А на что злится?» — вздыхает. «На то, что ты несчастный, потерянный ребенок?» Он бросает это небрежно, и мне становится больно. «Тяжело чувствовать себя жалкой. Хочется отрицать его слова, но я молчу». «Прости меня», — тихо говорю. «И ты меня», — понижает он голос. «Я вчера сорвался». Я отмахиваюсь, мол, ерунда. Он качает головой. Поднимается, так ничего и не выбрав. Остается в той же одежде, в которой был. Напоминает мне еще раз о том, что отец уже внизу и уходит. Я отправляюсь в ванную. Честно, привести себя в порядок в моем случае значит стать другим человеком. Поскольку отец уже здесь, я не иду в душ. Хотя надо бы. Волосы превратились в грязную, скомканную белую солому. Они такие сухие. Надо бы сделать что-то с ними. Они мне совсем не нравятся. Потом помою. А пока просто расчешу и спрячу под капюшоном. После двадцати часов сна я чувствую себя липкой и вспотевшей. На лбу вылезли прыщи. Косметики с собой нет, так что я ничего не могу с ними сделать. Недовольно вздыхаю, но на самом деле прыщи не то, из-за чего я обычно переживаю. Все в моем внешнем виде можно исправить, получив вполне симпатичный результат. Кроме одного – смертельной тоски в глазах а из-за нее нет никакого смысла что-либо менять. Я надеваю черную толстовку, натягиваю капюшон. Вся остальная одежда тоже черная. Спускаясь в холл отеля, чувствую волнение. «Отец, мне одновременно хочется и не хочется его видеть». «Белинда», — зовет он, как только я оказываюсь у ресепшен от его голоса все внутри сжимается привет пап подхожу и оказываюсь в его объятиях тут же все переживания отступают хорошо что он здесь как твои дела спрашивает все хорошо а твои сейчас лучше лучше давай пройдемся по городу погуляем предлагает он конечно идем На выходе из отеля толпятся девчонки с камерами и плакатами. Наверняка вчерашняя вечеринка Нитал Граспер была санита и успешно загружена в интернет. Кое-кто из фанатов уже выяснил, где группа остановилась. «Людей немного, но пройдет пару часов, и здесь будет настоящий аврал». Мы с папой выходим в мрачный, таинственный и старый Амстердам. Сверху на город давят темно-серые тучи. В воздухе стоит запах марихуаны. «Это площадь дам», — говорит отец. «Самый центр. Королевский дворец». Показывает он рукой на коричневое здание с голубым шпилем. Цвет такой, будто оно горело и покрылось сажей. Выглядит зловеще. Дальше папа показывает на белый монумент посреди площади. Говорит. «Памятник жертвам Второй мировой войны». «Ты что, брошюрок перечитал?» «Иронизирую я, а потом иссякаюсь». «Прости». «А ты так и не научилась держать язык за зубами?» парирует он, и я улыбаюсь. «Это у меня от тебя», — говорю. Отец смеется. Мы долго идем молча. С папой можно гулять свободно, не как с Томом. Прятаться по подворотням, шествуя на поводу у его звездной паранойи. Голова свободна от каких-либо веществ, и я, наконец-то, могу рассмотреть город». Амстердам выглядит так, будто его нарисовали, не разбавляя краски. Вот дом истиня черного цвета. А вот из чистого красного кирпича. Отполированные окна выглядят словно зеркала. Тротуары на картине расписали ярко-коричневым. Зеленые деревья ровно подстрижены и высажены вдоль каналов. И цветы. Повсюду в этом городе кляксы. Красные, розовые, желтые тюльпаны. Мы проходим мимо рынка с цветами, и это настоящий праздник. Несовместимо, но при всей своей мрачности Амстердам оказывается очень ярким. Мы долго гуляем, заходим за кофе, говорим о всякой ерунде. Ни о чем по-настоящему важном. Через какое-то время оказываемся у безлюдного небольшого канала. Здесь вода так близко к тротуару, что можно присесть и потрогать ее рукой. Дома на противоположной стороне уходят прямо в воду и отражаются в ней. Есть мостик, ведущий на узкую улицу, образованную стенами двух зданий. Я восторженно говорю. «Эти домики... Они похожи на плитки шоколада, да?» поворачиваясь к улыбающемуся отцу... Вот чёрный, а вот молочный. А этот белый. А вон тот белый с орешками. Я показываю на дом молочного цвета с коричневыми окнами. Папа смеётся, а потом вдруг говорит, что я удивительная. Это так греет душу. «Бельчонок», — начинает он. «Я говорил с Томом сегодня». «Я знаю». Отец кивает, отводит взгляд. «Ты должна уехать. Ты не можешь жить у него». «Пап, я понимаю, ты не хочешь жить с матерью, но Тома это никак не должно касаться». «Я покрываюсь мурашками от мысли, что мне придется уехать от Тома». «Пап, он сам предложил, он не против». «Конечно, он предложил тебе помощь». Он не мог поступить иначе. Разводит отец руками. Но это не значит, что ты не доставляешь ему проблем. Белинда, у него и так куча дел. Он не может следить еще и за тобой. Я не доставляю ему проблем. Спроси у него. У нас всё хорошо. Белинда. Отец трёт переносицу. В ближайшее время съедешь от него когда я решу вопрос с твоим жильем. От злости я сжимаю кулаки. А ты не хочешь сначала извиниться? Вздергиваю подбородок. За что? Хмурится. За то, что было в нашу последнюю встречу. Ты опять напился, хотя обещал мне не пить. Отец моментально раздражается. Знаешь, возможно, тебе стоит остаться у матери. пап «Белинда. Он резко останавливается, и я вместе с ним. Мы тяжело смотрим друг на друга». «Ты обещала Он прикрывает глаза, сжимая челюсть. «Я не пьяница. Все люди иногда выпивают. Так что не вижу в этом проблемы. Я качаю головой». «Меня чуть не посадили в тюрьму, когда ты развлекался, и я не могла до тебя дозвониться. И ты думаешь, что в этом нет проблемы?» «Хорошо», — коротко говорю я, продолжая путь вдоль канала. «Я поняла». Папа догоняет меня. «Ты ведь знаешь, что можешь попросить у меня что угодно», — заглядывает в лицо. Квартиру, машину, работу. Все, что ты хочешь. Я помогу тебе в любой момент. Только попроси. Мы заходим на мостик. Я облокачиваюся перила и смотрю на переливающуюся подсолнечными бликами воду. Я даже не заметила, как ушли облака и появилось солнце. Я знаю. Для него это принципиально. Нужно попросить. И я просила, никогда особо не стесняясь. Это всегда работало. Но сейчас... «Нет», — грустно вздыхаю. «Не в этот раз». Около отеля куча людей. Все они толпятся вокруг окна ресторана на первом этаже. «Кажется, я знаю, кого они там увидели». Охранники перегораживают вход. Когда мы протискиваемся через толпу, отец пытается прикрыть меня собой. Кто-то что-то кричит нам. Возможно, это отцо. Не все знают, как он выглядит, но для самых преданных фанатов это не секрет. В интернете о нем ходят куча историй, выдуманных и настоящих. Кто-то считает его неотъемлемой частью группы. Кто-то думает, что он строгий дядя-продюсер. Кто-то считает его просто другом группы. На самом деле, правда, где-то посередине. Я не сильно слежу за поклонниками Ниттл Граспер, но прилетающие то и дело запросы на подписку в мой инстаграм говорят о многом. Охранники расступаются перед нами, и мы оказываемся внутри». Отец сразу сворачивает в ресторан. «Если бы я закрыла глаза, то кожей почувствовала бы энергию, что здесь сконцентрировалась». За большим столом прямо около окна сидят все. Том, Марк с Мэнди и детьми, Джефф со своей девушкой и Бен. «О, какие они громкие!» «Как обычно». «Эй, Митчелл!» — говорит «Отец!» «Давай, подвинься!» Том отпрыгивает в сторону вместе со стулом, а папа подставляет еще два. «Долго не мешкая, я плюхаюсь на место рядом с Томом». Отец садится и тут же включается в общий разговор. На столе куча еды и алкоголя. Перед Томом стоит целая сковорода с мидиями, и он ест их руками, одетыми в черные перчатки. Разламывает ракушку на две части и отправляет мякоть в рот. «Хочешь?» – спрашивает он, когда замечает мой взгляд. «Да», – честно отвечаю. Он с улыбкой придвигает мне сковороду, и я тут же тянусь за ракушкой. «Может, тебе заказать?» – спрашивает папа. «Не, спасибо, мне хватит». Том предлагает ему вино, и тот мигом переключается. И папа, и я мигом оказываемся затянуты в ураган под названием Ниттлграспер. Фрэнк и Фиби, дети Марка, с криками носятся вокруг. «Сумасшедший дом! Но мне нравится!» В окне напротив стола копошатся фанаты. Я разглядываю их. Цветные волосы, татуировки, футболки с логотипом группы. Поклонники Ниттл Граспер всегда такие. Яркие, как и их кумиры. «Не смотри на них», — непринужденно бросает Том. Но я чувствую напряжение, что он излучает. Сперва он показался мне веселым, но сейчас я вижу, что он сидит как на иголках. «Извини». Опускаю глаза в сковородку. «Марк», — говорит Том, наклоняясь к нему, «Напомни, почему мы сели у окна?» «Там такой вид», — с сожалением отвечает тот. «Был». Я невольно бросаю взгляд в окно, чтобы рассмотреть вид, но Том тут же это замечает. «Белинда, я случайно». «Неловко отвечаю». Бен вдруг со звоном отпихивает от себя тарелку. «Эй!» – громко вскрикивает он и машет окно рукой. «Ну, кто хочет автограф дядюшки Бена?» Том едва заметно дергается. «Но я это чувствую, ведь мы совсем близко». Он упорно продолжает строить из себя спокойного и равнодушного к происходящему человека. «Пойду поболтаю», – вскрикивает Бен, и вихрем уносится из-за стола. «Бену можно. Из-за Бена не будут ломать ограждение и топтать охрану. А вот Том себе такого не позволит. Если честно, иногда мне кажется, что половина успеха группы держится на его харизме». Огромное количество людей, всех полов и возрастов просто сходит по нему с ума. Возможно, поэтому между ним и его фанатами выстроена такая высокая глухая стена. «Слушай, раз уж нас все равно раскрыли», — говорит Том моему отцу, — «устроишь концерт?» «Когда?» — оживляется тот. «Да хоть завтра». Бен в окне уже отбивает пять каждому желающему. В разговор незамедлительно вклинивается Марк. Подойдет небольшой клуб где-нибудь в подвале под витринами Старбакса. И никаких анонсов, чтобы не было Третьей мировой. Сами узнают. Слухи сейчас распространяются быстрее, чем сифилис. Отец смеется. «Ладно, устроим». «Джефф», — спрашивает Том, — «что думаешь?» «Я всегда рад поиграть. Иначе зачем еще мы вообще нужны?» Философски отвечает тот. Том кивает. «Меня до сих пор поражает, какие Ниттл Граспер разные. Марк рассудительный и серьезный, но не без талики юмора и сумасшествия». У Бена вечный двигатель в заднице. Он не может сидеть на месте больше минуты и ответственен за все безумные поступки группы. Джефф тихий и спокойный. Меланхоличный и романтичный. Его меньше всего знают и о нем меньше всего говорят. А в середине Том. Разный. Он понимает каждого. Он лучший друг для всех. Со всеми находит общий язык. Том, связующая звено в их группе. Тот человек в компании, с которым каждый общается одинаково хорошо. Том в тишине и темноте пишет новые песни с Джеффом. Кидает гитару в огонь, когда Бен поджигает ударную установку. Разбирает с Марком пункты нового контракта, предложенного лейблом. Тома. Я ловлю себя на мысли, что трепещу перед ним. Восхищаюсь. Раньше такого не было. Но теперь я вижу, какой он удивительный. Да, Том по-настоящему удивительный.